Иервам, бывший домоправитель царя Соломона, человек мужественный, стал владычествовать над десятью коленами народа Божия, Израиля. Бог исполнил свое слово, сказанное ему через пророка Ахию. «Вот, я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен». Ибо я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное предачами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Читаем мы в Третьей книге царств в 11 главе, 31 стих, а затем также 37 и 38. -й. «Однако, получив царство, Иеравам не поступил так, как заповедал ему Бог». Он пошел в своих действиях неправильным путем. Вместо того, чтобы поклоняться и служить истинному Богу, о котором он имел познание, Иеравам повелел Израилю поклоняться идолам. В своих отношениях с Богом он был не таким, как царь Давид, который соблюдал заповеди мои, говорит Бог, и который последовал мне во всем сердце своем, делая только угодное пред очами моими. И Иераваам, имевший познание о Боге, поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражать меня, говорит Господь в 9 стихе. Каковы же наши отношения с Богом? Мы называем себя верующими, имеем познание о Боге, но каково наше практическое христианство? Не раздражает ли оно нашего Бога? Что может сказать Бог о каждом из нас? Следуем ли мы Богу всем сердцем своим, делая только угодное Ему, как Давид? Или же поступаем так, как Ирвам, чтобы раздражать Бога? Давайте подумаем об этом. Все мы знакомы с Божьими обетованиями, знакомы также и со словом «если». Зная о Боге, о небе, многие из нас поступают вопреки воле Божьей, забывая слово «если» тесно связанное с обетованиями Божьими и ответами на наши молитвы. В жизни людей, даже верующих, Бог отброшен назад, вытеснен многими другими богами и более популярным из них – Богом материализма. Вся жизнь подчинена этому Богу – деньги, автомашина, телевизор, модная одежда, комфорт и тому подобное. Бог Давида оказался ненужным современному поколению людей». На самом же деле, человеку прежде всего нужен Бог. И Иераваам также думал как-то обойтись без Бога в своем правлении над народом Божьим, но он жестоко просчитался. Иеравааму, как и всем нам, прежде всего нужен был Бог. Мы встречаемся со многими проблемами в нашей кратковременной жизни на земле. Нас посещают всякого рода болезни, утрата близких людей, финансовые затруднения, проблемы с детьми, автомобильные аварии, связанные с оплатой счетов, когда страховое общество отказывается их оплачивать, когда со всей остротой становится перед нами вопрос «что делать?». Тогда нам особенно нужен Бог, Его помощь, а она постоянно связана с этим словом «если». Болезнь, как непрошенный гость, посетила и дом царя Иераваама. Заболел его единственный и любимый сын, наследник престола, и он вспомнил о Боге. Ему нужен был Бог, который обещал устроить дом Иераваама твердым, как дом Давида, если, и вот теперь это твердое основание ускальзывает из-под его ног, царство должно было перейти к другому после смерти его». Но как прийти к Богу, как обратиться за помощью в эти трудные минуты к тому, кого постоянно раздражал? И он опять пошел к Богу обходными, так сказать, путями неправильными. И Равам вспомнил о том пророке, который жил в Силоме. Сам он, конечно, не пошел к нему, но посылает к нему богатые подарки, чтобы как-то задобрить пророка, склонить его на свою сторону в ходатайственной молитве к Богу. Царь хотел узнать через пророка о судьбе своего сына. Бог не нуждается в наших деньгах и в богатых подарках. Он не подкупен. Бог нуждается лишь в наших сердцах, в нас самих. Он требует от нас полной отдачи ему. «Сын мой, отдай сердце твое мне. Вот чего Бог хочет от нас». Притчи Соломоновы, 23 глава, 26 стих. Чудесно і збавлю. И Яроваам не поступил так, как требовал Бог. Он прибег к лукавству. Он не хотел, чтобы пророк знал, от чьего имени исходит эта просьба и подарки. Он не хотел, чтобы об этом знали и его подданные. Поэтому он прибегает к маскировке. Он посылает к пророку свою жену, одетую в другие одежды, чтобы не быть узнанную им. Маскировка. Как много в наших церквах таких вот замаскированных христиан носят маску благочестия, как трудно узнать их истинное лицо. У нас когда-то говорили, чтобы узнать человека, нужно с ним вместе съесть путь соли, то есть требуется много времени для того, чтобы хорошо узнать этого человека. Однако Бога обмануть нельзя. Он и под маской благочестия видит настоящее лицо человека. Бог предупреждает пророка, что к нему должна прийти гостья, скрывающиеся под чужим именем. Глаза старого Ахия уже не видели. Очевидно, катаракта сделала свое дело. Жена Иераваама была уверена, что он не узнает ее, и удастся обмануть его. Но не тут-то было. «Войди, жена Иераваамова! Для чего тебе было переодеваться?» — обратился Ахия к вошедшей. Он совсем не испугался прихода знатной гости. Иераваам нуждался в Боге. Он знал его, но обратился к нему за помощью неправильным путем. Опасно поступать и играть так с Богом, как это делал и Иераваам. Обман его не получился. Маска была сорвана. Эту маску благочестия Бог хочет сорвать из церкви наших дней. Мы, как члены этой церкви, имеем много всяких проблем, в том числе и проблемы семейные. Мы терпим нужду. Мы молимся, плачем и просим от Бога, мы часто прибегаем к Нему в молитве, Он нужен нам, но ответа все нет. Почему? Потому что Бог не слышит молитвы верующих в масках. Бог богат милостью и идет навстречу сердцам открытым, честным, нелукавым. Далой маску! Перестаньте грешить и раздражать Бога своим благочестивым видом и отвернутым от Него сердцем. Причиной смерти сына был сам Иероваам, его грех. Жизнь его и все дела его были сплошным раздражением Бога. Приговор Божий был ему суров. За это я наведу беды на дом Иероваамов и истреблю у Иероваама дом к стене, то есть весь мужской пол, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иероваамов, как выметают ссор, дочиста. Бог рассеял Израиль по всему лицу земли за ту же вину, за раздражение Бога. Что случилось с нашей Родиной, Россией, Украиной? Почему столько лет там были страдания, слезы, тюрьмы и концлагеря? Ведь там одних церквей когда-то было 40-40. Причина все та же. 72 года народ и власть раздражали Бога. А что случилось с другими странами, например, с Америкой, страной, основанной верующими пилигримами? Бог полностью вытеснен сегодня из жизни новых поколений голливудскими идолами. Растет наркомания, половая распущенность и извращенность, эпидемия заразных болезней, преступность, загрязняется почтой, телевидение непристойностью. Растет инфляция, государственный дефицит выражается сотнями миллиардов долларов, Шатается Америка от участившихся землетрясений, рушатся здания и мосты, в народе наступает паника. Что делать? Куда ты идешь, Америка? Остановись и перестань раздражать Бога. Нужно общее покаяние, возврат к Богу, к тем принципам, которые были положены в основу Конституции. Бог срывает маску благочестия с лица Соединенных Штатов». Будем помнить, что жить под маской, вести двойную жизнь нельзя. Господь уже близко, при дверях».